Но тут встревожился Кузя. Из далека скокнул на грудь лесью, а потом на подоконник, застрекотал. Смотри-мо. Что это? Лесь скочил. В доме Шотика одно из окон горело колючим зелёным огоньком. Не просто в доме Шотика, а в его квартире, то самое окно. Оно было распахнуто. И сквозь него, сквозь двери, сквозь окошко на кухне бил на вылет изумрудный луч. Это солнце спряталось за маяк на Казачьем мысу. И закатным светом зажгло в маячном фонаре зелёное стекло. Господи, ведь равноденствие же. Лясь забыл об этом, а больной ошотик не забыл. Сделал, что обещал. Рядом с зелёной искрой зажглась оранжевая вспышка солнца на оконном стекле. Они слились в единый луч с таким цветом, названия которого лес не знал. Но он понял, что это тот самый луч, как издырчит и луны, ведь он долетел к лесю через пустоту. Тёмной пустотой была комната Ашотика, пустотой, потому что там не было и никогда не будет отца и мама. Тёмной, потому что в ней жила постоянная печаль. Но луч прошёл сквозь неё, не затерялся и, вырвавшись, наполнился живой силой. Лесьухватил за лучатик, повернул банку донышком к свету, и лейденская банка стала наполняться привычной тёплой тяжестью. Потом солнце ушло, Блики на маке погасли, и на нём включился изумрудный электрический свет. А скоро и этот свет исчез. В комнате Ашотика закрыли дверь. Но энергонакопитель оставался тёплым и увесистым. Лесь прицельно глянул вокруг. Из-под кровати торчал жёлтый стержень. Это варилась там бамбуковая флейта, неудачная самоделка. Из открытой двери падал свет лампочки и горел на бамбуке, как на солнечном кузнечке. И Лесь Послушавшись толчка нервов, направил излучатель на флейту, нажал спуск. Это всего лишь на миг. Тут же лез застеснялся самого себя. Что за чушь? Зачем он тратит энергию на бесполезную дудку? Облик на лаковой поверхности дудки разгорелся словно свечка. Так и просил. Возьми в руки. И лез взял. Облизнул губы, медленно поднял к ним лёгкую трубочку. Дунул. Негромкий переливчатый звук возник в тишине вечерней комнаты. И лес он вдруг понял, что знает, как дуть, как нажимать отверстия. Словно это была настоящая флейта, и он умел играть на ней всю жизнь. И немного печальная, срединная мелодия старого марша родилась сама собой, легко, безошибочно. Ц-це притихло за дверью. Кузя замер на подоконнике. А Лесь играл, радуясь своему умению, но растворял эту радость в сдержанной грусти мотива. Две жёлтые бабочки влетели в окно, кружились около Леся, садились на плечо и на локоть. Он кивал им и продолжал играть. А когда мелодия кончилась, он услышал. «Ой, Лесь, где ты так научился?» В окне торчала голова гайки.